Глава вторая. Чирикая, стуча, мыча, бринча, жужжа и лая, день погружался в сумерки, протопленные каленым зноем ночи. Меж флоксами проплыл дабжанский кот. Фиалки раскрывали синие глаза, дышало ими. Низко, неподвижно, над почерневшими барходками, висели тучки машкарья, открылись звезды. Авиалейни чертили межнебесных свои короткие меловые пути, и синева развеивала их и превращала в перья от гигантских куриц. Петруша посмотрел на небо. Две белых полосы, очерченные отблеском заката, пересеклись и постепенно растворились в глубине над ним. В саду запахло колдовским и тайным. Все ближе на тропинку выползали тени из цветов. Лягушка шлеп из-под ноги ожившей темнотой, и ужас остановит сердце. Все тише голоса старух, присевших лавочкой у дома, как будто с каждым шагом уменьшался звук, как ручку радио крутить. Он оглянулся. Старухи уменьшались вместе с звуком, и, сделав шаг назад, Он увеличил их чуть-чуть, довольный, зашагал к калитке дальней, считал шаги, чтоб знать, с какого раза исчезают насовсем. У бочки оглянулся снова. Темный дом, под низким лбом, обросший мхом чердачной крыши, слепое длинное покойника окно. И светлячком мигает через листья веранды рыжий огонек. Все остальное исчезает» становясь невидимым совсем, уменьшившись до ничего, которое огромней сада, поля, леса, неба и земли. Деревня Гномиков, поселок Муравьев, бегущая в полях дорога-невидимка, большая станция и город, все исчезало от его шагов, и он, не исчезая, исчезал тому, что там, как будто тени, делался одной с огромной темнотой, со всем, что шевелилось, квакала, скрипела, прыгала, хрустела в ней из сотен глаз многоголосий птичьих, запахов и шорохов, и лап, и веток, и стволов, иголок, панцирей и жалец, когтей, зубов, присосок и клыков. В воротнике ревня торчал из грядки пень с чернеющей зарубкой спила, как будто кто-то великана в землю закопал и после голову срубил. И обезглавленный мертвец, обвязанный веревками-корнями, мог каждую секунду землю приподнять, осыпав яму, смяв ревень, пойти на дом и растоптать его и всех, кто там, как мух, передавить. Петруша обошел его по грядкам, опасливо косясь, чтоб не вцепился, не напрыгнул со спины. Здесь рос у ней махровый опиумный маг, лиловый кардинал, храня в коробочках-головках сухую сладкую икру на пироги. С бутоном стебель отломив, увидел проступивший в сломе белый сок, как будто слабенький цветок из трубочки пил молоко земли, как в ресторане города Анапа с папой пили через трубочки коктейль, и, вспомнив, Облизнул и потянул в себя белесых крапин, но молоко земли вязало и горчило. Отковырнув с бочонка макового крышку, мизинцем подцепил икру, но та была бела и пахла рыбой, что даже пробовать не стал. Усатая оранжевая лилия цвела. Он ветку наклонив, вдохнул густой дурман, окрасив нос, ржавчинками пыльцы. Увидел дно. Внутри свернулся шмель. «Привет!» Но шмель был мертв. Два ясных серых глаза, не мигая, смотрели смерть шмеля. И выдох шубку шевелил, как на живом, как ветер траву. В кругу пожарной бочки круг луны, и глубоко вверху неслышные плескались волны. Невидимые шлюзы пропускали воздуха поток, несущий с юга вкус цветов, пропахших морем. Он растопырил пальцы, пропуская свет, и лунный ток полился на цветок теплом руки в четыре треугольника из неба. Мертвый шмель сердито дернул лапкой. Петруша! Выпустив цветок, нырнул за бочку. Присев на корточки, сидел не шевелясь, невидимый, неслышный. Из густок быстрой темноты скакнул, коснувшись пальца в дырочке сандалии. Он, руку протянув, схватил его. «Привет! О, ты какая! О, какой!» И пальцем ласково провел по улыбающейся морде. Лягушка, защищая жизнь, толкалась лапами, сгибая-разгибая быстрые коленки, вся поместившись в стиснутой руке. Он сжал ее покрепче, поднес к глазам. В глазах увидел сад, себя, полбочки и беседки, веранды-огонек, старух, таких малюсеньких, как точки, дальний лес, окно пустой и пень без головы, И небо. Как будто мир внутри лягушки поместился весь. Послушать мир приблизил к уху. В лягушке что-то булькало, ворочалось, стучало и пищало на много разных непонятных языков, далеких голосов. Под пальцем прыгал, раздуваясь и сдуваясь, сухой воздушный колобок. Боишься, да? У ты! Из пальцев, выдавившись лапкой, Она сердито замахнулась на него, и яблоневый лист, кружась неслышно, как мотылёк ночной, живой и жуткий, скользнул за шиворот. Он, вздрогнув, стиснул пальцы. Лягушка окнула и обмерла. Окно веранды в ней погасло, из кулака потек густой противный сок. Задребезжавшими коленками, терпя разбуженных мурах, Он вылез из забочки, смывая смерть в тепле ржавеющей воды, обмыл ладонь о мягкую луну и, размешав кругами, превратил в воронку. Рука исчезла в глубине, как будто смешанное зеркало воды безбольно откусила пальцы плотной темнотой. Петруша! Носить черта де! Петруша! Бабы закрыват! и голос слепо пролетел по саду, прошел забора сквозь и заблудился в темноте. Калиткой дальние сумерки сгустились. здесь пахло влажным складнем полиниц, сырой землей, сухой водой, опилками и мхом из черных застрях досок смотрел на задний двор кривой сарай к земле прижатой крышей рукава от бывшей бани, закрытый на замок амбарной от долгопрудного и здешнего варья. За стенами сарая всегда чего-то копошилось и скреплось, скрипело и стучало, бормотало, как будто вешали замок не от варья, а от того, кто заперт был внутри. Он покосился на замок, на дверь, сочащуюся в щели темнотой, тихонько подошел и заглянул в прореху досок. Никого. Край верстака — По лунной зебре, уходившей в темноту, похожую на бесконечный коридор без стен, дверей и лампы. Канистра с керосином, наполовину съеденная ржавчиной, наполовину тенью. Клубки шурупов и гвоздей, зажатые в невидимом стекле, расставленных на пустоте литровых банок. хулаху по Все в невесомости, все заперто в невидимые стены крышек папиных запаска, стоящих на несуществующем полу, покойника-штурмовка чернотой на черноте и тень ее, повешенная рядом, лопаты, тяпки, крибли-грабли, ведра, газовый баллон, похожий на ракету или бомбу, змея-веревки бельевой и звук движения чего-то, какой легко расслышать, если не дышать. Комар куснул, и комара, прихлопнув, его, просунув в щель, сказал «Ешь! На!» И сразу отступил, пошел к калитке. На ветхой дверце, забитой снизу рваной сеткой от собак, едва державшейся в петлях, зажатые для поддержки покосившимся забором, висел второй замок, которым сад она обороняла тоже от варья и мертвецов курганных. Петрушу самого, чтоб ей из сада ни ногой, Не утонул, курганом шею не свернул И не зарезали из долгопрудного бандиты. Он отодвинул доску проходную, Свою грибную палку из поленицы достал, Проткнув копьем веретеном, Скрутил на посох паутину, Пролез в портал, Отер о листья палку, Задвинув доску, растворился в темноте. С той стороны вечерний воздух сада мешался с запахом лесным, чужим. Полынных трав, низинных мхов, цветущих иволк, засыпанная морохом сирени, шуршала под ногами зыбкая земля. У лунных островков толпились тени, меняя видимость дневную на смутные кошмары темноты. Забор, облепленный репьем, старником колючим, засыпанный осколками стекла ржавьем, тянулся, ограждая дачные участки отвала мусора из них, сухих валежин бурелома, яблоневых куч, ям, в грибных, засыпанных травой. Березовые ребра изнутри светились, от легкого дыхания ветерка шептались листья. Все двигалось, ползло, переменялось. Обрывалось тишиной, один вытягивая звук. Тук-тук. Огромное чудовище портала, покрытое зеленой шерстью, плесенью, корой, поросшее поганками и мхом, засыпанное битым хламом, шевелилось. Пестрел от незабудок пятачок полянки у костра, и черные большие ведьмы-жабы летали над тропинкой, Их глотала темнота. От ведьмы жаб припомнилась Смуглявая, светловолосая, растрепанная Сашка С итюдником на длинных марсианских лапах На иволговом санцепёке у пруда, С лепящим облаком из света В венке из васильков, В подсолнухах на синем сарафане, Как маминых жемчужин нить улыбки и губы, в землянике, как в крови. Шагнешь за грань, расплавившую солнце, и день забудет о тебе. Прозрачным ветерком за ухом холодок, в косящий глаза уголок забился страх, расширив чернотой зрачок, чтоб лучше щелкнул смерть свою, которая сейчас. Ждала весь день, впитала утренний туман. Расу, рассвет, короткий дождик, запах голубцов, всю небо синеву, закат, от Василевского костра мог и дождалась. Стирает след, ползет на стук, тук-тук, какой не заглушить в себе, пока она не схватит. Движение реки, зализывавшей камни, низинки глубина, Который извивается туман, там, где луны зрачок не недостает могильный холмик яблок прошлогодних, засыпанных истлевшей тканькой покровной, кривых, размякших черепов обмякший воск и, напрягая черные волокна, подземный спрут, жить тех времен и лет, что обратились в прах страны, в какой скелеты мертвецов, сороконожками ожив, Корнями пробегают, черпал энергию подсолнечной травы. Живая глубина, иная, на сердце стук, под шорох высохшей земли беги, но стыдно самого себя бежать, стоишь и ждешь. Сейчас она тебя, как в басне волк-козленка, за то, что хочет есть, а ты — еда. Густая чернота, такая плотная, как глубина речная, пластами воздуха, пластами безвоздушья, туманом с бритвами осок, свечами иван-чая, над сопками-канальцами ходами тянулась вниз забора по траве. Невидимый оркестр играл симфонию ночного мира и войны. Смычковые ударные басы, волосики-усы, Волторны, флейты, щупальцы и жальца, кузнечики, жуки, кроты, клопы, пиявки, жабы, черви, пауки, глаза, глазки, провалы темноты и звезды соединяли музыку свою в единый звук, согласно палочке невидимого дирижера, невидимого так же, как Петруша и они. Турбины и насосы втягивали жизнь — и запахи, и звуки, ломая кости, лапки, ветки, черепки, огромный зверь питался, преобразовывал снующую, пищащую, стучащую, поющую, кричащую живую силу в пищу в этот тихий звездный дачный час. Втекала в подводящие каналы жизнь и не могла остановиться, потечь назад — Ее движение сосудами земли, ее туннельцами, ходами было бесконечно. Она текла по кругу без конца. — Пусти, гадючина, пошла! Он отцепил от майки деревянный коготок и ветка закачалась. ших Ших-ших! До крови не ужалив, обожгла и, выжидая, замерла. Умолк! Оркестр ночной его перехватила спасительная. — Печка, Дрянь такой! Домой иди! Убью! — Ну, здравы буде, ости дорогие! Не на рудины, так в помины хоть дошли. — Идет, зараза! Ты хляди! Покойник, слышь! Пришел проклятый! Слава тебе! И, высветив из темноты Петрушина лицо пятном от керосинной лампы, Хвостом трескучим света провела к веранде хлопочущую стайку мушкарья. «За занавеску живо, твари налетять!» «Они и через занавеску, ба, летят». «Летять!» «А где тот черт расковырял, не ты?» «Чуя ты, ба!» «А кто?» «Она за гвоздь цепляется вот тут». «А хвость, дурак, зашел, забил?» «Ты ж, баб, сама просила». «Тут просила, тут!» И стайкой мышкарья перевела повыше чуть гвоздя, который вбил Петруша. «Фломастером! Не видишь, рису де? Там сук баб был! Там сук! А тут во хробь хвоздем шкурябаюсь хожу!» «Я выдеру тогда!» «Надергаш! Я надергаю тебе! Доску щепить, и без тебя дом с первым чихом рухнет!» Покойник строил на соплю, да ты их хвостями бьешь. Да ладно, баба. Баба, баба, баба, ба, Чего? На яме дом стоит и в яму рухнет. Не надо будет государству хоронить. Оставь. Пусть так до смерти доживем. Ведро пойди поставь. И он пошел впустую ставить дедушке ведро, какое на ночь ставили всегда в пустой на подпольную крышку весом, чтоб не пролезли, не загрызли в сне блажного крыси из ямы, на которой ставил дом.